до 17. Система коронаров в Соединённых Штатах сыграла ключевую на пути развития судебной медицины. В том же 1926 году, в котором так бесславно закончилось расследование дела убийств в Холли-Ньюс, американец Сорт Макнил, по поручению Национального совета научных исследований, сработал над докладом о системе короноров в Нью-Йорке. Хотя он изучал положение дел в самом крупном городе, нового света. Все, что Мак-Нилл мог сказать о системе короноров в Нью-Йорке, еще в большей степени относилось к всей стране. И по мере удаления от восточного побережья страны картина становилась все более удручающей. Если система короноров Возвраление запретной критики в Англии, где порядка было значительно больше, что в Северной Америке она превратилась за годы своего стехинного развития в арену авантюризма. Спор о постановлении причин смерти человека путём опроса свидетелей доходил до гротеска и вся подозрительных случаев смерти, которые в 1868-1890 год расследовались с коронерами в Нью-Йорке, было только восемь случаев, когда предпринималось хоть какое-то вскрытие трупов. Так вот, крентие едва ли производились патологами, так судебных медиков не было и в памяти, что выводы, зафиксируют были неправильными и вводили в заблуждение. Хозяева паторонных бюро, работавшие коронерами, избегали вскрытия трупов, потому что Но дороже были интересы своими предприятий. Заключения коронаров содержали массу сомнений, например, по поводу, станчался пистолетные раны. Таким образом, не известно, потому что никто не стрелял. Среди коронаров, избранных в Нью-Йорке в 1898 году по 1915 год было восемь представителей служащих вспом precisional политиков, шестерорговцев, движимого множеством два брадобрея, два жестянки и один мясник, один ложник, два владельца даров и так далее. Среди которых в злейчайших случаях выбирали коронерами были либо тюяницами, либо простыми врачами. А коронеры вдруг и наговорили, что они платят деньги за то, чтобы Крупы утонувших, которые почти каждый день всплывали в нее тонкий крик между Бруклином и Квинсом, выносили на берег Бруклина, потому что за их освидетельствование коронеры получали от 12 до 50 долларов. Подобное явление вызвали в 1877 году в Бостоне, такое возмущение населения, что От института короноров пришлось отказаться. На их место стали назначаться самим губернатором сроком на 7 лет медицинские инспектора, которые должны были быть патологами и обследовать каждого умершего при подозрении на насильственную смерть. Так как общественность, как и в Англии, была настроена против вскрытия трупов, По медицинским, теперь мог производить его только с разрешения прокурора. Таким образом, постепенно все подозрительные случаи смерти стали подвергаться контролю со стороны специалистов. Такое значение это имело в раскрытии массы убийств, которые раньше остались бы не раскрытыми. Одним из самых выдающихся медицинских инспекторов был доктор Джордж Бургис Маргресс. Он вступил на пост медицинского инспектора в Бастоне в 1906 году. Маргресс был эксцентриком и великолепным артистом, высоким солидным мужчиной с ярко-рыжими волосами, который с годами заменил такой же рыжий парик. Во всем городе знали его черные артистические галстуки, яркие жилеты и зеленоватые костюмы. Будучи холостяком, он жил в старом здании на Бойлстон-стрит над своей конторой. Маргресс ел один раз в день, но зато основательно и утверждал, что прослушал все симфонические концерты во всем массажерцем. Ездил он на древнем форде, которому приделал какое-то подобие пожарного колокольчика. Колокольчик призвонил на всю округу, когда... Маргрис спешил на место происшествия и ехал освидетельствовать труп. Это говорили все Маргрис устраивал с определённым намерением ассистенту, психологу Илиму Бусу. Он говорил: "Дух должен производить впечатления вдей. Это помогает, это помогает. Если мы сих пор давно забытые имена американцев, Штринкхема и Романа Бэтт, Безуспешно пытавшийся с 1815 по 1823 год преподавать европейскую судебную медицину в Нью-Йорке, то Маргресс был первым в Америке медиком, пользовавшимся методами европейской судебной медицины. При этом он придерживался мнения, что судебная медицина должна опираться не только на патологию, но и на все естественные науки. В его записной книжке можно прочесть такую мысль. Если закон требует, чтобы ты выступил свидетелем, то оставайся всегда человеком науки. В твоей задаче не входит отомстить за жертву, спасти невиновного или уничтожить виновного. Твоя задача состоит исключительно в том, чтобы дать заключение в рамках своих научных знаний. Рассмотрим поразительные успехи новой системы в масштабе секции. Прошло много времени прежде, чем к 1915 году в Нью-Йорке система коронных была заменена системой медицинских инспекторов. В 1914 году мэром Нью-Йорка стал Джон Митчелл, в который начал период реформ, призрых устранить недостатки предыдущего правления. Отчёт, который одна мой своих служащих, Олштейна, проинспектировал систему коронеров в Нью-Йорке. В докладе Олштейна было написано: "Коронеры Нью-Йорка соединяют в себе политическую власть, бездарность и безответственность. Как они отследуют трупы, видно из высказываний работников складбищ. Отследывание занимает у коронеров больше 5 минут. Явление чрезвычайно редкое. В районе, где действуют короноры Нью-Йорка, без всякого риска можно совершать такие преступления, как гетоубийство или отравление. В результате с 1 июля 1915 года должность коронора была упразднена и введена должность шефа медицинских инспекторов, который опирался в своей работе на большое число медицинских. К шефу медицинских инспекторов и всем его сотрудникам надлежало быть опытными патологами, имеющими также знания в области микроскопии и исследования крови. В их задачи входило обследование всех случаев смерти, последовавших в результате уголовного применения силы, несчастных случаев или самоубийств. В сих случаях скоропостижная смерть ранних здоровых людей или людей, не обращавшихся за медицинской помощью, по этим медицинских обстоятельств изменяла свою обязанность вечно смотреть место, где произошла смерть. Он сам должен был решать, необходимо ли вскрытие лично производить его и всех прокуроров в всех случаях насильственной смерти. Коренные нью-йорка, защитники, пытаясь сохранить свои посты, и утверждали, что система медицинских инспекторов превратит город в бойню для врачей. Они распрямили духом, когда в 1917 году, однако, мничило на пост мэра был избран Джон Хейдл, предавший и забыв закон 1915 года. Но под давлением общественности требовший ввести закон в силу, он против своей воли назначил на пост шефа медицинских инспекторов доктора Чарльза Норриса, одного из немногих нью-йоркских врачей, имевших необходимое для этой должности знание. Норрис явился тем человеком, который первым в новом свете создал прочный фундамент для развития судебной медицины. Норрис Викторан Весецкий, больше ста килограммов, с глубоко с темными глазами и острыми бородкой, родился в Гоа, Кения, в 1867 году. Он изучал медицину в колледже Индийском, а затем уехал в Европу, где проучился два семестра в Киле и зимний семестр в Геотенгене до 1894 года. Лорис работал в Берлине у Вирхова в конце патологии. И наконец, с 1894 по 1996 год он работал в Вене у Эдуарда фон Гохмана и у Каллиско, изучив таким образом европейскую судебную медицину у истоков её зарождения. С 1904 по 1918 год Он был профессором патологии, руководителем химикобактериологической лаборатории госпиталя в Нью-Йорке. Это был зажиточный, но жевельёный человек. Вступая на пост шефа медицинских инспекторов Нью-Йорка, он лелеял мечту о соществлении идеи, приведённой им из Вены. Трудности на его пути было предостаточно, но риск не жалел даже личных средств для оборудования лаборатории. Будучи талантливым организатором, он основал в Манхэттене центральное бюро с круглосуточным дежурством. Идеал этого бюро возник в Бруклине. Молодые патологи работали в моргах нью-йоркских районов в Манхэттене, Бруклине, Бронксе, Квинсе и Ричмонде и всегда были готовы выехать в любое место, где был зафиксирован смертный случай. Одним из ценнейших сотрудников, с которого море суда воспривлечь в ходе работы, был Александр Оскар Гетлер. Он родился в 1883 году в Денге и был привезен в Нью-Йорк пятилетним мальчиком. Необходимые ему для учёбы на химическом факультете деньги он зарабатывал ночами, на ссане, работая билетиёром на пароходе. Теперь он стал смутом лабораторией Норриса и страстно занимался биохимией и токсикологией. С 1918 года в контору Норриса каждый год поступало от 15 тысяч до 20 тысяч сообщений о подозрительных или неясных причинах смерти. Он и его ассистенты ежегодно производили от 4 до 6 тысяч скрытий трупов. За год проверялась до 7 тысяч случаев насильственной смерти, 338 убийств из однестрельного оружия, 120 удушений, 638 отравлений газом, 446 утоплений, 326 смертей от пожара. Когда Лорис вспоминал о Вене, он невольно сравнивал ограниченные возможности практики венских специалистов вента толком, который обрушился на него в Нью-Йорке, и сожалел, что весь этот несчерпаемый материал идёт на пользу лишь его немногим сотрудникам. Правда, он тесно сотрудничал с медицинскими факультетами нью-йоркских высших учебных заведений. Они были тогда базой американской медицины, которая скоро станет независимой и изученцы превратится в учителей наук. Но для судебной медицины, для подготовки врачей, способных делать в собственной стране то, что он делал в Нью-Йорке, не было ни возможности, ни признания, ни необходимости. В разговоре с журналистами Норис иногда возмущался, что в нашей стране больше интеллигенции и культуры, чем где бы то ни было в мире. У нас царит дух предпринимательства, которому старый свет может только позавидовать. Но тем не менее мы не образованы. Мы называем себя свободными, но мы свободны только делать из себя слов. Мы, это даже смешно, просто близоруки и глупы. В каждом большом городе и в каждом штате должен был бы работать медицинский инспектор. Нам следовало бы тотчас начать подготовку молодых врачей, которые посвятили бы свою жизнь этой работе. Лорис горько жаловался на непонимание того, что детищие врачи, даже патологоги, не могут быть хорошими медицинскими специалистами. "Этиндующая грязность медицинских инфструктур Нью-Йорка, говорил он, должна подвергаться серьёзному экзамену. На мой дому, врачу следует провести по меньшей мере 50 вскрытий трупов, привязанных к стаж ассистентам ассистентом, который первое время выполняет лишь незначительные поручения. Вот и сравните его с простым лечащим врачом. Лежа до смерти в 1934 году Норрису удалось создать в медицинском колледже при Нью-Йоркском университете что-то вроде отдела судебной медицины. Но европейский врач Курт Ланде, приехавший в это время в Нью-Йорк и работавший в качестве медицинского инспектора, писал в 1936 году, что в 1935 году интерес к судебной медицине провели только два студента, а в 1936 один. Да и откуда мог взяться этот интерес? Кого могла заинтересовать судебная медицина, если кроме Бастона и Нью-Йорка По всей обширной стране не было ни одного учреждения подобного рода, никаких возможностей для карьеры. Но когда в сентябре 1934 года на 67 году жизни со вседневного приступа скончался Норрис, медицинские инспекторы работали только в Бостоне, в Нью-Йорке и Нью-Арке, в Гавардском университете. В 1932 году приступил к строительству института судебной медицины. Куроры, как и раньше, были в большей части Соединённых Штатов. А в данном виде тем временем развитие судебной медицины шло своим чередом.